«Черный футляр». В третьем классе Егор Петров писал сочинение на тему «Мой родной город». Вот что он сочинил. «Я родился в городе Героя Севастополя. Это очень хороший город, потому что он героический и расположен у море. Но я его не помню, потому что уехал оттуда, когда мне было два года. Я приехал сюда. Этот город стал мой родной. В нем есть цирк. Много кинотеатров и много заводов. Мой папа работает на знаменитом заводе «Электрон». Я наш город очень люблю. Егор написал то, что полагалось. На самом деле город он не любил. Чего его любить-то? Егор поездил с родителями, повидал города получше. Конечно, привык Егор к городу, считал его своим, но иногда все вокруг казалось надоевшим. Еще в первом классе, устав от слякотной осени, Егор спросил у матери, зачем мне остались они жить у теплого моря. Мать объяснила, что врачи запретили отцу плавать на кораблях, а на берегу хорошей работы не было. И дядя Сережа, мамин брат, который потом разбился на мотоцикле, предложил им приехать сюда. На флоте отец был специалистом по электронному оборудованию, ходил на больших грузовых судах. На крупном заводе люди с его специальностью были очень нужны. Все получилось хорошо, квартиру дали почти сразу. «А в Севастополе, что ли, из заводов нету?» «Таких больших нет», — сказала мама и добавила непонятно. «А главное, там не было перспективы роста». Гораздо позже Егор кое-что узнал из услышанных краем уха разговоров, а кое о чем догадался. Дело было не во врачах. Дело было в таможне. Есть такая контора, ее работники строго проверяют, не везет ли кто из-за границы что-то запретное. Отец за границу плавал часто, ну и, видать, прихватил оттуда что-то сверхдозволенного. А таможенники, конечно, в крик. Егор догадывался, что крик был большой, раз пришлось расстаться и с загранрейсами, и с флотской службой вообще. Судя по всему, папочка сумела развязаться с морской жизнью по собственному желанию — но оставаться там, где знали эту историю, было нельзя. Какие уж там перспективы роста. Впрочем, отец ничего не проиграл. Специалист он был, видимо, с головой, а электрон расширял производство, людей ценили. И пошел Виктор Романович по служебной лестнице довольно бодро. Тем более, что прекрасно знал английский язык, а завод активно налаживал контакты с иностранными фирмами. Через семь лет стал товарищ Петров одним из ведущих инженеров. К тому времени «Электрон» взялся помогать какой-то индийской промышленной компании, и отцу предложили на год поехать в Индию. С женой. Сперва сказали, что и сына можно взять, но потом выяснилось, в школе, где учатся дети советских специалистов, нет начальных классов. И все уперлось в Егор. Отцу очень хотелось поехать. «Маме тоже. И заморские страны повидать хорошо, и вещи оттуда привозят такие, что охнешь. Причем законно, без всяких осложнений». И мать решилась. Написали в Молдавию бабушке, маминой маме. Уговорили приехать и год пожить с Егором. До той поры Егор видел бабушку только раз, когда ездили к ней в село под Кишиневом. Тогда бабушка работала в сельской школе, а сейчас была на пенсии. В августе мать с отцом укатили в страну, где слоные джунгли и где жил когда-то Маугли. А Горик пошел в третий класс. Учился он без всяких трудов. Что там в третьем классе учить-то? Если толстые книжки читал еще дошкольникам, задачки решал тоже шутя. Правда, из-за корявых букв и помарок в тетрадях случались стройки, но это беда невеликая. Первые дни скучал Горик по маме, даже плакал вечерами, потом привык. Бабушка, хотя и была раньше учительницей начальных классов, воспитанием Горика не донимала. Иногда ворчала, иногда хлопала даже, он с хохтом увертывался. Порой грозила написать папе-маме, но, конечно, не писала. И скоро Горик убедился, что можно читать в кровати до полуночи, можно сказать, что придется улицы к семи часам, а явиться после девяти. Можно утром захныкать, что болит голова, и бабушка скажет, «Ох ты, чад, непутевая, ладно, не ходи на уроки». Бабушка была суровая с виду, высокая, черноглазая, крючконосая, но решительным характером не отличалась. Наверное, и в школе ученики ее не очень слушались. В общем, Горик Петров почуял волю и даже перестал ходить к учительнице английского языка, с которой занимался уже второй год. Эта вот неприятность с англичанкой особенно расстроила маму, когда она весной прилетела проведать Горика. Получился неприятный разговор — Горик даже поревел немного, но исправить ничего уже было нельзя, а долго ссориться мама не хотела, чтобы не возвращаться в Индию с тяжелым чувством. К тому же оценки у Горика были в порядке, а сам он выглядел подросшим, крепким и загорелым, несмотря на холодную погоду. Видимо, потому что почти каждый день шастал с ребятами во дворе и в соседнем парке. Кстати, там, среди уличной вольницы, все реже звучало его прежнее имя Егорушка и Егорка. Все чаще окликали Гошка. Наверное, и в самом деле подрос. И учительница говорила теперь не Горик, а Егор. И писала в дневнике. «Егор, тебе надо быть собранней. Уважаемая Мария Ионовна, проследите, пожалуйста, чтобы Егор не опаздывал на первый урок». Но это все были мелочи. Егор Петров оставался благополучным мальчиком из благополучной семьи. И третий класс закончил тоже благополучно, тройки только по музыке и природоведению. В начале июня Завком выдал сыну инженера Петрова путевку в лагерь электроник на три смены. Жизнь в лагере была хорошая, и лето, которое сперва казалось Гошке бесконечным, вдруг промчалось очень лихо. В середине августа вернулись родители, прикатили в электроник за Гошкой. Вот была радость-то. А когда приехали домой... Радости еще добавилось, потому что, оказывается, мама с папой привезли столько всего. На Гошкиной кровати лежал большущий тигренок с длинной нейлоновой шерстью, пластмассовыми когтями и почти настоящими, просто живыми глазами. Куда Гошка идет, туда и тигренок смотрит. А еще лучше была кожаная жилетка и такие же ковбойские штаны с бахромой и два тяжелых кольта. По сравнению с ними, те алюминиевые револьверы, что в наших магазинах, просто тьфу. Длинные, с крутящимися барабанами, с медными узорами на рукоятках. Кольты грохали специальными патронами. Так что вороны тучами подымались с окрестных тополей. Но в следующие дни радость поубавилась. Отец услыхал, как Гошка припирается с бабушкой из-за неубранной постели. И негромко сказал. «Да...» «Подразвентился ты, голубчик, не пришлось бы принимать спецмеры. имея в виду, я не Мария Ионовна. Бабушка поджала губы и вышла из комнаты. А родители разыскали Гошкин прошлогодний дневник, прочитали все учительские записи, будто мать их весной не видела, и устроили Гошки разнос. Вернее, мать, поглядывая на отца, старательно кричала, а отец коротко и сухо сказал что дальше так дело не пойдет. Гошка недоумевал. Третий класс он считал уже древней эпохой, а не убранная постель. Он и раньше да бабушки не раз отлынил от уборки, и никто из этого большого шума не делал. Отец словно услыхал его мысли. «Что было раньше — это одно. А сейчас ты уже не младенец. Начнется всякий там переходный возраст, тогда что?» «Нет ж, дорогой, или сам будь человеком, или я его из тебя выстрогаю». А матери сказал, «Не хватало еще, чтобы мне о нем письма на работу посылали. Сейчас есть в школах такая мода». Кошка не понимал, при чем тут письма на работу. И что отцу от него надо? Вообще отец вернулся какой-то не такой. Будто незнакомый, худой, загорелый, жесткий. Костистый череп совсем облысел, только на висках волосы курчавились седоватыми пучками. Лицо от этого казалось чужим. Мать потом объяснила Горику, что сейчас решается важный вопрос — назначать ли отца начальником нового важного цеха. И теперь всякая мелочь может оказаться помехой. Если в портком завода кто-то пожалуется, что сын Петрова ведет себя не так... Ну, в общем, ты понимаешь... Но Гошка все равно не понимал, и разговор этот скоро забыл. Бабушка уехала, оставив на подоконнике медный кувшин с узорами из амалевых цветочков, тот, что привезли ей в подарок из далекой Индии. С отцом Гошка виделся мал, тот пропадал на заводе. Но в ту субботу, в начале сентября, когда соседка привела Гошку за ухо, отец оказался дома. Соседка была толстая и горластая, работала на складе макулатуры и, говорят, спекулировала книжными талонами. Ребята звали ее Туша, а взрослые — Громбаба. Гошка с приятелями носился по сараям, и нога у него провалилась сквозь чахлую крышу дровяника, застряла. Когда он освободился и слез, Туша была уже тут как тут, караулила у лестницы. Отец не стал спорить насчет якобы развороченной крыши. Отдал пятерку за ремонт, но на прощание сказал. «А за уши, гражданочка, хватать чужих детей не советую. На то у них имеются родители. Путать чьи-то уши с чемоданными ручками не следует. Могут быть неприятности». Туша вдруг бросила деньги на пол и побагровела. «Неприятностями пугаешь. Лучше за своим сопляком смотри». «Думаешь, большая шишка, и все тебе можно?» «Я знаю, куда идти. У меня брат в райкоме работает!» Она грохнула дверью, не подняв пятерку. «Да танцевался, наследничек». Отец глянул на Гошку светлыми, какими-то стеклянно-бутылочными глазами. Гошка и правда пританцовывал. Мать, задрав на нем штанину, умазала йодом длинные царапины. Он капризно хныкал. «Хватит! Ну больно же!» «Это больно!» — усмехнулся отец. Мать испуганно глянула на него. Отец сказал ей. «А что ты предлагаешь? Теперь эта груда свинины наделает мне столько пакостей, что не расхлебаю до конца года. И все из-за этого сопляка, которого распустила без нас твоя мамаша». «Как ты можешь?» — начала мать. «Могу!» — отчетливо сказал отец. «Вели ему сидеть дома». И он ушел куда-то с черным трубчатым футляром, в котором иногда носил чертежи. Вернулся он через полчаса. О чем-то говорил, сперва с матерью у себя в комнате. Потом позвали Гошку. Тот, насупившись, но без боязни, пришел. Горела розовая настольная лампа, отец сидел у стола, лицо было в тени. Мать стояла у двери. «Вот». Деревянным каким-то голосом сказала она. «Довел, значит, отца. Говорили тебе». И боком ушла из комнаты. И стало тихо. Гошка еще ничего не понимал, но ощутил обморочную слабость. Отец сказал «Подойди». И он сделал два беспомощных шажка. Отец открыл черный футляр, и вытянул из него, положил на стол коричневый гладкий пруд. Тут Гошка понял, что его ждет, и заревел. Сразу, сильно, будто включили в нем громкий магнитофон. Никогда Гошку раньше не трогали, разве что мать или бабушка шлепнут шутя. А тут такое... Вообще-то Гошка терпеть не мог, просить прощения и каяться, но сейчас было не до самолюбия. И Гошка старательно выл, что не надо, и что он больше не будет, и что папа, прости, и при этом ощущал жуткую раздвоенность, будто один Гошка ревет изнемогает от ужаса, а второй молча стоит в стороне и громадными от изумления глазами, тоже перепуганной, но безголосый смотрит на происходящее. И все так неправдоподобно, что у этого второго Гошки под тяжкими глыбами стыда и страха Шевелится какое-то щекочущее, как спрятанный под майкой кузнечик, любопытство. Что же это такое с ним, с тем Гошкой, сделают?» Отец ничего и не делал. Терпеливо ждал, когда Гошка перестанет реветь. Тот, всхлипывая, замолчал. И отец сказал. «Теперь повтори все ясно. Что ты там гудел сквозь слезы?» «Буду больше!» — уже обрадованно, с надеждой выдохнул Гошка. «Что не будешь? Безобразничать?» «Ага». «Это хорошо. Если не будешь, значит и порка эта останется последней. Но сейчас без нее не обойтись. Это ведь не за то, что ты будешь, а за то, что уже сделал. Я тебя предупреждал. Когда человек что-то натворил... Должен расплачиваться. Такой в жизни закон. Понял? Гошка ничего не понял. Отец говорил ровно, без всякой злости, но при этом зачем-то вытирал очень белым платком вздрагивающий пруд. Потом утвердил его в массивном каменном стакане письменного прибора и встал. Шагнул. Зачем это он? Не надо. Обмякший от ужаса Гошка слабо затрепыхался, когда отец взял его за плечо. Гошка плакал в своей кровати до ночи. Сперва в голос, потом с шумными всхлипами, потом тихо, со щенячьим поскуливанием. Подходила мать, что-то говорила, он бросил в нее, в предательницу, ботинком. И никогда уже не смог простить, что в тот страшный вечер она не вступилась, выдала его отцу. Утром встал он поздно. Потерянный. Растерзанный, опухший. Совсем другой гошка, не вчерашний, со страхом и тоскливым недоумением в душе, со злобой и сумрачным стыдом. Долго умывался, словно хотел соскрести с лица припухлости следы слез. Отца дома не было. Мать что-то виновато сказала про завтрак. Гошка ответил Иди ты и вышел во двор. Утро стояло совсем летнее, но это не обрадовало Гошку. Он вдруг подумал, что вчерашний виски его могли слышать у дворе, и сейчас, если кто встретится, начнет спрашивать. Гошка торопливо ушел за дом на глухую лужайку с репейниками и мусором. Иногда здесь жгли костер, и сейчас валялось много щепок и куски черной смолы. Их брали на ближайшей стройке для растопки. На одной щепке то замирала, то билась осенняя коричневая бабочка. Крыло ее прилипло к смолиной крошке. Беспомощная бабочка рвалась и трепыхалась. Так же, как вчера бился и трепыхался Гошка. Он смотрел на бабочку полминуты, потом наступил на нее. С той поры Гошка жил с постоянным страхом, со съеженной душой звереныша. Отца старался избегать, на мать иногда слабо огрызался — но, в общем-то, был сумрачно послушен. Но живой характер сразу не упрячешь в клетку, и домашняя задавленность по-иному оборачивалась в школе. Гошка стал больше носиться по коридорам, чаще лез потасовки и в шуточных свалках раздавал удары не шутя. Он мог дико хохотать, но почти не улыбался. Естественно, пошли записи в дневник, и, ознакомившись с ними, Виктор Романович выпорол сына вторично. На этот раз Гошка сопротивлялся с отчаянием смертника, дико орал и ссарапал отцу руки, ударил его пяткой в подбородок. Ну и получил за это сильнее, чем в первый раз. На следующее утро Гошка вырвал глаза у нейлонового тигренка, который был свидетелем его позора и бессилия, закинул на антресоли ранец и бежал из дома, куда глаза глядят. По несчастному совпадению... Когда Гошка стоял за городом на обочине тракта и голосовал машинам, чтобы везли его за три-девять земель, мимо ехал с дачи некий Пестухов, который у них дома появлялся иногда по-приятельски, но о котором отец с матерью говорили как о вечном недруге и хитром сопернике. «Ты что, хочешь, чтобы этот Пестухов воспользовался?» «Ну, конечно. Пестухова премия, а тебе все шишки. Ты думаешь, Пестухов будет молчать? Сразу побежит к директору. Гошка не узнал Пестухова в шляпе и темных очках, а тот узнал. И когда все открылось, было поздно. Незнакомый дядька придерживал бьющегося Гошку на заднем сиденье, а Пестухов гнал жегуленка к дому Петровых. Сдали Гошку перепуганной матери. А в обеденный перерыв появился отец. «Ну что, мерзавец, добился чего хотел. Теперь весь завод будет знать». Он снова достал черный футляр и стянул с надсадно орущего Гошки штаны. И так добавил ко вчерашнему, что Гошка на следующий день не пошел в школу. Второй побег уже в декабре был продуман Гошкой до мелочей. Во-первых, Гошка знал, куда бежать, к бабушке в Молдавию. Во-вторых, он понимал, что за этим не доедешь и хитро раздобыл билет в кассе предварительной продажи. «Тетенька, у меня мама в магазин ушла, меня оставила постоять, а очередь уже подошла. Ну, купите, пожалуйста, билет до Кишинева, маленьким не продают. А то очередь пройдет, а нам с мамой опять два часа стоять. Мама к бабушке ехать должна, та очень болеет». А дед Гошка был прекрасным, смотрел ясными глазами, тетенька поверил. Бежал Гошка из-за скандала с учительницей музыки. Та хлопнула его по губам, когда он болтал на уроке. Гошка отмахнулся и сильно попал ей по руке. Музыкантша поволокла его за шиворот в учительскую. Гошка, уже ослепнув от страха, уснул ее за палец. Из учительской позвонили отцу. Он оказался в командировке. Но раз уж начался разговор, поведали обо всем отцовскому заместителю. Тот обещал передать. Отец должен был вернуться через четыре дня. И Гошка понял, что ждать нельзя. Сняли с поезда Гошку за Среднекамском. Видно, передано было по линии сообщения о беглеце. Сперва Гошка кричал, что не имеет права, он едет законно. Почему его хватают как преступника? Потом каменно замолчал. Умрет, но не скажет, кто он и откуда. Но в кармане нашли свидетельство о рождении, которое Гошка взял с собой. Не ехать же, без документа. Сухая неумолимость милиционеров. Казенная безысходность приемника-распределителя потрясли его не меньше, чем отцовские воспитательные меры. В мире, опутанном телефонными проволоками, пронизанном радиоволнами, в мире, который насквозь, будто аквариум, просматривали безучастные твердые люди в ремнях и погонах, скрыться было негде. И когда пожилой молчаливый старшина вез Гошку домой, тот уже не помышлял о бегстве. Квартира была заперта, потом оказалось, что вернувшийся отец был на заводе, а мать металась между милицией и вокзалом. Старшина отвел Гошку в школу. Из от страха и усталости Гошка с рыданиями все рассказал Розе Анатольевне. Роза Анатольевна работала тогда первый год. Она взяла Гошку за руку и повела домой. Родители оказались уже там. У Розы Анатольевны состоялся с ними разговор говорили в кухне, и Гошка все слышал через тонкую дверь ванной, где он отмокал от дорожной грязи и оттаивал от казенного неуюта и ощущения заброшенности. Оттаивал от страха. Потому что теперь-то уж, после того, как заступилась учительница, кто его тронет? Роза Анатольевна говорила решительно и горячо. «Виктор Романович, неужели вы не понимаете?» «Дети, они в тысячу раз сложнее самой тонкой электроники. Их так легко сломать. Ну вы же культурный человек!» Отец терпеливо и, кажется, с усмешкой разъяснял. «Уважаемая Роза Анатольевна, это же слова, терминология. Что такое культура? Тоненькая позолота и даже не позолота, а бронзовая пудра, которая облетает с нас при первом крепком дуновении». И мы опять предстаем перед суровой жизнью такими же хвостатыми и волосатыми, как во времена мамонтов. «Вы отрицаете роль цивилизации? Но ну, неужели вы не понимаете, что в наше время бить ребенка — это варварство?» О, цивилизация!» — добродушно засмеялся отец. «Придумать танки, которые давят живых людей — это не варварство. Придумать бомбу — это не варварство». Травить химикатами и дымом всю матушку-природу — тоже не варварство. А вот выдрать мальчишку, не спеша и аккуратно, для его же пользы, как это делалось во все века, — это, видите ли, потрясение основ. — Да, потрясение. Для него. Ну ладно, Виктор Романович с головой в своей работе, человек техники, ему не до педагогики. Ну, вы-то, Алина Михаевна... — Да я уж и так, и этак, — слабо оправдывалась мать, — и тому, и другому, как между двух огней. — Ну, какие тут огни? Это люди, я не понимаю. Гошка тоже не понимал. Отец, тот раньше никогда особенно им не занимался, и до поездки в Индию был все время как-то в стороне, вечно занятый, усталый. Но мать-то любила Горика, тряслась над ним. Только и слышишь, — Горик, надень тапочки, ты простудишься хотя простудиться в квартире с толстыми коврами немыслимо. Наряжала его, как мальчика из модного журнала. Покупала, что не попросит. И вот отступилась, выдала с головой. Такая решительная, красивая, большая. Вдруг съежилась перед отцом. Лишь потом начал Гошка понимать, что отца она любила не меньше, чем его, и любовь эта была смешана со страхом. Куда она без отца-то? чтобы чувствовать себя уверенной, счастливой, нужно ей было ощущать рядом сильного человека с прочной судьбой. А то он натерпелся в молодости. Но эта догадка пришла к Гоше годы спустя. А пока он умиротворенно булькался в теплой воде, потому что отец на прощание добродушно сказал Розе Анатольевне. «Я ведь вашу ранимую женскую душу тоже понимаю». И не волнуйтесь, пожалуйста, не буду я этого лоботряса наказывать за дурацкое путешествие. Он себя и так уже наказал. А когда Горик в белой индийской маечке с попугаем на груди и в пестрых японских трусиках бесшумно, на всякий случай, пробирался из ванной, чтобы забраться в постель, отец окликнул его из своей комнаты. «Постой-ка, турист, у нас ведь еще не все дела закончены». «Давай уж сразу, чтобы не откладывать неприятные моменты». Глаза у отца опять были прозрачно-бутылочные, а под лампой чернел на столе круглый футляр. Гошка прижался к косяку и дико закричал. «Ты же говорил! Ты обещал!» «Перестань орать-то!» — сказал отец. «Что я обещал? Не драть тебя за побег, а за историю в школе». А за деньги, которые ты у матери украл и на билет высадил. Ты что ж, думаешь, это можно так оставить? И не скандалил бы зря, не брыкался. Только себе хуже делаешь и мне работы прибавляешь. Работы, — отдалось в мозгу угошки. Гошки. Работы. Это работа? Виктор Романович открыл футляр и сказал сыну, «Подойди!» Гошкина душа обессилила от постоянного страха, безысходности и ожидания боли. Он схлипнул и, глядя в сторону, сделал на ватных ногах шажок к отцу. И не стал сопротивляться. Дальше жизнь пошла серая, тускло ровная. Страх по-прежнему жил в Гошке, но это был уже привычный страх. Как не опасайся, а жить-то надо. И без грехов не проживешь. Поэтому пришлось Гошке в четвертом классе еще несколько раз вытерпеть домашнюю педагогику. Правда, теперь это было не так страшно. То ли отец стигал без лишней суровости, то ли Гошка претерпелся. Впрочем, от визга и слез удержаться он все равно не мог, да и не старался. Криками он заглушал и боль, и стыд за свою капитуляцию. Стыд этот постоянно сидел в Гошке холодным, скользким сгустком. Раньше, когда Гошка еще сопротивлялся отцу, яростно отбивался, орал зло и непримиримо, он был все-таки прежним Гошкой, с какой-то гордостью, с характером. А теперь он с хмурой покорностью шел, если надо, в комнату к отцу. Какая уж тут гордость. Вместо нее этот слизкий комок-студень. «Ну, сколько так может жить человек? Где спасений?» Гошку спасло от вечной презрительной жалости к самому себе одно открытие. Однажды в школьном коридоре на него налетел щуплый первоклассник и не убежал, отскочил и перепуганно заморгал. «Ты что, ослеп?» — гаркнул Гошка. Малыш ежился и переступал на месте. Анна, ну, подойди!» — тихо и зловеще приказал Гошка и тот робкими шажками приблизился. Чужая покорность сладко согрела Гошке душу. Он воровато усмехнулся, помусолил палец и с оттяжкой вляпал малявки по лбу лещика. У того сверкнули слезинки, но Гошка опять сказал строгим полушепотом. — Стой смирно, еще не все. Если что натворил, надо расплачиваться. Это закон жизни, голубчик. И деловито вляпал еще раз. А теперь можешь идти. Догадка, что за свое унижение можно расплачиваться унижением других, сперва была смутной. Просто инстинкт какой-то зашевелился. Но скоро Гошка понял. Так оно и есть в жизни. Все перед силой ломаются, зато если свою силу чуют, не упустят случая отыграться. Все люди такие. Многие даже трусливые Гошки. Он-то сдался после отчаянной борьбы, а другие хвост поджимают сразу, от первого страха, от первой боли. И не только те, кто его слабее. Более рослые мальчишки, бывало, тоже пасовали перед злым Гошкиным натиском. А если порой Гошка и нарывался на отпор, то что же, пустяковой боли от драки он не боялся, не такое испробовал. После четвертого класса опять отправили Гошку в электроник. Но жизнь в лагере была уже не та. Вернее, Гошка не тот. Воспитательница говорила старшей вожатой. «А ведь он из хорошей семьи. Откуда в нынешних детях эта немотивированная жестокость?» Она была не совсем права. Гошка бил только тогда, когда ему не подчинялись. Причинять кому-то боль специально он не старался. Интересно было другое. Смотреть, как от страха перед этой болью ребята теряли гордость и делались покорными. Конечно, не все, но Гошка умел выбирать. Покорных он иногда жалел и даже заступался за них. Так пригрел, привязал к себе семилетнего Витьку Лавочкина из октябрятского отряда. Но потом за что-то разозлился на него, в наказание отвел к болотцу на краю лагеря, бросил туда мячик и велел Витьке лезть за ним. В болотце густо жили пиявки. «Считаю до десяти», — сказал Гошка. Сел на травку и стал медленно считать. И смотрел, как несчастный Лавочкин боится пиявок, но еще больше боится его, Гошки, и топчется по щиколотку в болотной жижи. Здесь их застал вожатый Вася. Был Вася вожатым первый раз, вообще-то работал с лесарем на электроне. Отличался он простодушием и добротой, но сейчас все понял и разозлился. «Ты что над человеком издеваешься?» Гошка сказал, что он воспитывает в человеке смелость. «А если он не хочет, чтобы ее в нем так воспитывали?» «Мало ли чего не хочет. Раз он такой, пускай слушается». «Ага», — понимающе сказал Вася. «Раз он тебя боится, значит, должен от тебя терпеть, так?» «А нет, что ли?» — нахально спросил Гошка. «Значит, каждый, кто слабеет, должен терпеть?» «А нет, что ли?» «Очень хорошо. Тогда терпи». Вася взял Гошку за шиворот и растоптанным кедом отвесил ему два пинка. Но Гошка знал, от кого надо терпеть, а от кого нет. Законы были ему известны. Он кинулся к начальнику лагеря и поднял такой крик, что пришлось звонить отцу. Отец приехал на своих новых «Жигулях». Он сказал, что Гошка правильно возмущается. «Нечего позволять, чтобы всякий тебя пинал». Забрал сына домой, а начальнику пообещал поставить вопрос на завкоме. Вася загремел из вожатых, и ему влепили выговор по комсомольской линии. Гошке сказал про это отец. Оба были довольны. А через неделю Виктор Романович всыпал Гошки за самовольную поездку на городской пляж и позднее возвращение. «Ты хочешь, чтобы у матери был инфаркт, турист бестолковый?» Отсчитав туристу обычные десять горячих, он добавил к ним одиннадцатую, самую хлесткую. А взвывшему с новой силой Гошки объяснил, что раз ему теперь одиннадцать лет, значит, доза, соответственно, увеличивается. В пятом классе жизнь была такая же, как в четвертом, если не считать увеличение отцовской дозы. Внешне такая же. Но Гошка, разумеется, изменился. Подрос, это само собой. И умнее стал. Знал, где нахальничать, а где лучше виноват улыбнуться и сказать, что обязательно исправится. Тем более, что улыбка была обаятельная, взрослые поначалу таяли. Но ребята не таяли. И в кличке Петенька от фамилии Петров уже не было прежней веселой ласковости скорее намек был. Улыбка улыбкой, а клюв твердый. Впрочем, никто еще тогда Петеньку особенно не боялся, но никто и не любил. Относились осторожно, знали. Обиды помнит и сам обиженных не жалеет. Он, пожалуй, вообще никого не жалел. Кого жалеть-то? И разве его, Гошку, жалели? «Пожалуй, лишь коричневую бабочку», — порой вспоминал он с непонятным смущением. Иногда она снилась Гошке, трепетала на ярко-желтой от солнца щепке. «Ты все равно погибнешь, ты прилипла!» — хотел крикнуть ей Гошка, но не мог. И тихо-тихо был. Но тишина эта состояла из шелеста крыльев и тонкого звона, а в звоне звучала отчаянная мольба. «Не надо!» «Не надо! Не надо!» И чтобы оборвать эту мольбу, тоскливый этот звон, Гошка наступал на бабочку опять. Дома, если глянуть со стороны, все было прекрасно. Осенью получили новую квартиру в том же районе, у парка, только в многоэтажном корпусе. Три большущие комнаты. Отец сделался, наконец, начальником экспериментального цеха, который даже и не цех, а, можно сказать, завод в заводе. Пестухов стал у него заместителем. Цех расширяли и перестраивали, дело у отца было не в проворот, но ходил он бодрый, стал добродушнее. Прежние методы воспитания, правда, не забывал, но зато перед Новым годом купил гошки фотоаппарат «Агат», поскольку он, Гошка, ухитрился закончить второй четверть лишь с одной тройкой. Впрочем, это было высшее достижение пятиклассника Петрова за весь год. Вообще-то он учился теперь очень средний. Отец за тройки не ругал, только пренебрежительно морщился. За двойки пару раз отлупил. Но теперь делал он это совсем буднично, словно выполнял еще одну общественную нагрузку. Скучным голосом спрашивал, «Ты когда поумнеешь-то?» Гошка сопел, вытирая мокрые глаза. И Виктору Романовичу, наверное, казалось, что к очередной педагогической акции Гошка относится, как и он, будто к неприятной, но неизбежной нагрузке. И не знал он, что холодный сгусток унизительного страха и горечи за свою покорность по-прежнему сидит в Гошке, не дает ничему радоваться без оглядки. И учиться по-человечески не дает, улыбаться честно. Одно облегчение бывает — когда увидишь эту покорность у других. Но оно ведь ненадолго. Мать, конечно, этого тоже не знала. С отцом они жили душа в душу, квартира была прекрасная, инженер Пестухов не сумел обойти инженера Петрова по служебной лестнице, а гараж для «Жигулей» удалось поставить совсем рядом с домом. На фоне этих удач неприятные эпизоды с Гориком казались не столь уж серьезными. Ну, тройки... Ну, жалуются иногда в школе. С кем из мальчишек такого не бывает? К тому же дома Горик был послушен, только не мог отучиться ходить по квартире без обуви. Мать покупала Горику модные свитеры и штаны с этикетками, доставала у знакомой работницы книготорга самые редкие книги, которые Гошка теперь почти не смотрел, и говорила, «Горик, надень тапочки, ты простудишься». В июне мать увезла Гошку отдыхать в Гагр. Отец был по уши занят на заводе, а Горик и Алина Михаевна провели у моря поллета. Возвращаться Гошка не хотел, но что поделаешь. Зато когда он вернулся, в жизни его появилась таверна.